Глава 45. После позднего обеда в сумерках Вера Юрьевна сидела в шезлонге на берегу озера. Неожиданно подъехал к даче автомобиль. Это из Ребеля вернулся Хаджет Лаша. Послышались голоса нескольких человек. С ним были Эттингер, Биттенбиндер из Звольский. Кто-то из них закричал «Вера Юрьевна, княгиня, ваше сиятельство!» «Ваше стервятство! Эй, Василий Алексеевич, полковник!» Вера Юрьевна не подняла головы, не пошевелилась в кресле, подумала спокойно. «Хулиганы, бандиты! Почему ни тиф их, ни пули не взяли?» Автомобиль уехал, четверо вошли в дом. Свет через раскрытое окно лег на скошенный луг. В столовой звенела посуда, хлопнула откупориваемая бутылка, и затем раздраженный голос «Хаджет Лаша». «Эти девки жрут тут без меня, как свиньи. Господа, господа, не начинайте с коньяка. У нас целый ряд серьезнейших вопросов». Тогда Вера Юрьевна поднялась и неслышно подошла к дому. До последнего слова она прослушивая совещание в столовой. Лаша говорил. «Предварительная подготовка закончена». Лига связала себя круговой порукой с Парижем, Лондоном, Вашингтоном, с Колчаком, Деникиным. Вежливый голос из вольского «Простите, через кого установлены связи с Колчаком и Деникиным?» «С Колчаком через Юденича, с Деникиным через генерала Янова». Затем мы связались с эмигрантским центром и крупнейшей нефтяной группой. «Теперь я это могу открыть, господа». «Нами очень интересуется Деттердинг. Лига неуязвима. Мы должны перейти к действиям». Пауза и голоса. Из Вольского «Давно пора», Биттенбиндера «Ура!» Эттингера «Честное слово, мы уже совершенно без денег, господа». «Вот список, пополненный в мое отсутствие генералом Гиссером», продолжал Лаша. «Мы его обсудим». И установим очередь. Первый номер. Матрос Варфоломеев. Голос Извольского. В расход. Этингер вскользь. С ним придется здорово повозиться. Вторым номером. Семья народного комиссара Красина. Извольский. А что это нам даст? Это даст нам самого Красина. Ага, не спорю. Третий. Полпред Воровский. Он еще в Стокгольме. Но с ним, так же, как и с Красиным, я бы несколько подождал, господа. Вернее, я бы не с них начал. Четвертый, это также по политической линии, я говорю о загадочном лице, недавно прибывшем из России. Нашей разведке он известен под кличкой «В голубых очках». Имени установить не удалось. Граф де Мерси сказал мне сегодня, что посылал запрос в Париж. И Сюрте ему ответила, что московский агент Сюрте предупреждал о возможности появления в Европе крайне опасной личности в голубых очках. «Я его знаю!» — крикнул Биттенбиндер. «Голубые очки! Харьковский чекист! Этому молодчику спицы надо под ногти!» «Детали обсудим после. В пятом списке Леви Левицкий. Удовлетворенное рычание собеседников». И, наконец, шестой — Ордашев. Снова одобрительные восклицания. Эта тройка — Леви, Ордашев и Варфоломеев не вызовет никаких политических неприятностей. Здесь можно действовать без оглядки. Кроме того, господа, вы сами понимаете, это вещественно. Поэтому я и предлагаю начать с этой тройки. А чистой политикой займемся уже во вторую очередь. Биттенбиндер. «Браво!» Эттингер. «Поддерживаю!» Затем холодный голос из вольского «Я не согласен. Господа, прежде всего мы должны оправдать свое лицо. Мы боремся за поруганную и распятую монархию. Мы, братья Белого Ордена, боремся с большевиками, то есть с агентами сионских мудрецов, с еврейством в целом и с его прихвостнями, российскими либералами и интеллигентами. Наша цель — вернуть России ее исконную святыню и восстановить золотой век, когда государственный строй был подобен небесной иерархии. Народ был покоен и чист духом, высшие силы заботились и пеклись о нем. Крестьянин был сыт, здоров и весел, под отеческой опекой крестьянин истово трудился, имея видимую цель — своего барина своего отца. В свою очередь над барином стояли высшие силы, и вся незыблемая система осенялась славой горностаевой мантии помазанника. Было легко дышать, легко жить. Так вот, господа, я полагаю, что первый наш акт должен быть чисто политическим. Это наш первый долг. Этим мы поднимаем себя на моральную высоту и смело взглянем в лицо нашим друзьям. Иначе Лига разменяется на мелкие операции. Его перебил рев Биттенбиндера. «Хороши мелкие операции! У Левелевицкого полмиллиарда крон на текущем счету!» «Вы меня не поняли, поручик Биттенбиндер. Я говорю, мелкие в моральном смысле. Ну, это уже тонкости». лаша Лаше мягкоизвольскому. Не забудьте, что организация казни крупного политического лица требует огромных предварительных затрат. Ассигнованные нам суммы — капля в море, да и капля-то еще в море, а не у нас. Прежде всего, мы должны пополнить нашу кассу. Итак, вопрос о Леве-Левицком, Ордашеве и Варфоломееве я считаю решенным. Мой план захвата этих лиц таков. Налымов проснулся, зажег электрическую лампочку у дивана и стал поджидать Веру Юрьевну. Внизу в столовой бубнили голоса, деревянные стены дома резонировали тревожно, будто волны неспокойных мыслей бежали до чердака, уносились в ночь, рассыпавшую августовские звезды над домом. Налымов подумал лениво, совещаются, но где Вера Юрьевна? Ему до того внезапно стало жалко ее, что он сморщился и потер грудь там, где тупой болью сжималось пропитое сердце. Да, братец ты мой, пора, пора, довольно будет, пора, братец мой. Под его постелью стоял чемодан, в нем, в скомканном белье, в коробочке от мыла, среди бритвенных принадлежностей, грязных воротничков и прочей ерунды, маленький браунинг это его смерть была далеко запрятана, как у Кащея Бессмертного. Он повторил, пора, пора, но даже и не пошевелился. Значит, еще не пора. А не пора потому, что кроме него еще Вера. Да, накачал бабу на шею. А, собственно говоря, если бы не накачал. Неизбежно, братец мой, все равно неизбежно, не ее так другую. Именно такую. Да, братец. Живуч все-таки человек. Осторожно скрипнула дверь, вошла Вера Юрьевна. «Приехали», — шепотом сказала она, и села у него в ногах на диван. Лицо ее было жалкое, зрачки во весь глаз. Дождались. Василий Алексеевич спросил как можно спокойнее, что именно случилось. «С завтрашнего дня начинают, как мясники. Ну, ты понимаешь?» «Как мясники? Что же это такое?» Она тихо заломила руки. «Хочешь, дадим знать полиции?» «Ах, у них все шито-крыто, у них поддержка повсюду, все предусмотрено, они спокойны. Пойми, какие-то фантастические злодеи!» У Василия Алексеевича задрожало где-то в кишках. Осторожно спустил ноги с дивана, у Веры Юрьевны зрачки сузились. Она следила за ним, не отрываясь. Да, надо было решать. Дряблая воля, давно отвыкшая велеть, мелко тряслась где-то в кишках. Но понимал. Прижали вилами, выкручивайся. Вера, если ты в состоянии, бежим. Она быстро. Куда? Не знаю пока еще. Там увидим. Во всяком случае, у нас будет какое-то одно очко. Зрачки ее заметались. А здесь они используют тебя и уберут, как ненадежного свидетеля. И тебя, и Вильку, и Машу. Я это знаю. Я этого давно ждала. Ведь это же мясная лавка. Нужно бежать сейчас. Они, кажется, уже там напились. В Финляндию и в Петроград. На границе нас хватит, и мы расскажем все. Я скажу. Вытянулась зрачки, как точки. Господин комиссар, мы бежали к вам... Предупредить о кошмарном преступлении. Мы из шайки убийц. Найдете нужным, расстреливайте нас. Ведь все равно же, Вася. Конечно, конечно. Я бы даже так сказал. Приятно быть зрителем, но наступает час, когда нельзя быть зрителем. Тут не в опасности, конечно, дело. Но есть предел грязи, мерзости. Да, да, да. Теперь практически... «Бежать, конечно, сегодня, сейчас. Взять только деньги и драповое пальто. Когда доберемся, там уже будут дожди, а в Питере теплого не достанешь. Да, надень высокие башмаки, а я пойду в столовую и подпою их хорошенько. Сам не напейся, Вася. Брось и жди меня на шоссе. Мы еще захватим последний поезд в Стокгольм». Вера Юрьевна молча обхватила его, прижалась лбом, носом, губами к его жилетке. Он отогнул ее голову, растрепал волосы, погрозил пальцем ее взволнованному лицу. «Не сплоховать?» «Нет, иду». Дверь в это время толкнули. В комнату вскочил Хаджат Лаша. За ним вошли Битенбиндер и Извольский. Изрытое, воспаленное лицо Хаджат Лаша кривлялось и прыгало, сорвать маску бешенство застряло у него в горле он шипел заикался и брызгался вера юрьевна попятилась в ужасе битин биндер подошел к налымову и ударил его рукояткой револьвера в переносе василий алексеевич схватился за голову повернулся к дивану нагнулся кровь выступила между пальцами вера юрьевна закричала извольский сказал с кривой усмешкой Господа, мы слышали все. Прошу вас не покидать этой комнаты. Мы сделаем короткое совещание и вынесем приговор».